Василий Лазарев, Провожатый, Книга 1 Пролог. Всем из нас снились кошмары. Как правило, они настолько реалистичны, что потом мы просыпаемся в холодном поту и с вставшими дыбом волосами. Первое мгновение после пробуждения мы еще находимся во власти той, кошмарной реальности, с трудом осознавая, что уже все позади... И вообще это был всего лишь сон. Жутко, страшно, но так явно, что остается впечатление реальности произошедшего. Со мной случилось еще более страшное событие. Мой кошмар не заканчивался, хотя я уже не спал. Это случилось под утро. Мне показалось, что я проснулся и лежал, не открывая глаза. Я услышал, что меня кто-то зовет, откуда-то из глубины. Вдалеке возник омут, Он медленно крутился против часовой стрелки и приближался, увеличиваясь в размерах. Я смотрел на багровые с черным круги омута и не мог оторвать взгляда. Они вращались, как тяжелые каменные жернова, притягивая мое сознание. Затем я услышал голос. Он шел из самого центра омута, без интонаций абсолютно мертвый, с металлическим тембром. Он гипнотизировал и нагонял безысходности тоску. Чем дольше я слышал незнакомую и непонятную речь, тем страшнее мне становилось. Казалось, монотонный голос читает одно и то же заклинание по кругу. Я попробовал прогнать морок, но с ужасом обнаружил, что не могу пошевелить даже мизинцем. Вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Голос все приближался, и теперь я уже ощутил себя кроликом перед удавом. Настолько он поработил меня своим металлическим тембром и совершенно нечеловеческой речью. Не знаю как, но я понял, что это язык не людей, а демонов. От этого ужасного открытия у меня на затылке зашевелились волосы. Демон. Да, я попался в лапы к демону. Несомненно. Балансируя на грани сна и реальности, я соприкоснулся с потусторонним миром. Меня объял ужас от того, что я не мог вырваться и вынужден был смотреть в центр омута. Тем временем из него показалось лицо. Больше похожее на посмертную маску, губы его не двигались, глаз в прорезях не было, но от него невозможно было оторваться. Голос усилился и звенел, без всяких эмоций, изливая нескончаемый поток непонятной мне информации. Демон монотонно нес какую-то чушь, не прекращая ни на секунду. Меня пронзила догадка, что он вот-вот заберет мою душу. Я выгнулся дугой, как мне показалось. Старался сжать руки в кулаки или как-то еще почувствовать свое тело, но все было тщетно. Я лежал бревном и завороженно следил за приближающимся ко мне лицом демона. Посмертная черная маска закрыла все пространство, уставившись мертвыми глазами на меня, а в ушах у меня стояло монотонное бормотание Я попрощался с жизнью и сразу услышал членораздельную речь, все с тем же металлическим привкусом. «Я жду тебя. Ты нужен мне». Далее он повторил это раз двадцать, наверное, и в конце концов наваждение исчезло. Гипноз сразу же спал, и я, резко повернувшись, оказался на полу, больно ударившись ногой. Я так и лежал, не в силах подняться. Общение с потусторонним миром высосало из меня все силы. Я безвольно валялся на прикроватном коврике, боясь пошевелиться. Что, если он еще не ушел, а только затаился? И как понимать, что он ждет меня? Где? В аду? Почему меня? Зачем я ему? Я слышал подобные истории о вселении в человека бесов, но никогда не верил. Сегодня же, встретившись с ним, я уверовал. Настолько беспомощным я не был никогда. Демон всего лишь показал мне, насколько легко потерять свою сущность. Все эти модные практики с выходом из тела чудовищно глупы по своей сути, потому как нечисть реальна и только ждет этого, чтобы завладеть им. Оказывается, это все существует на самом деле — Но, покинув на время тело, ты рискуешь не вернуться обратно. И тогда ты останешься непрекаянным призраком, летающим над болотом. Почему над болотом? Ах да, у нас же здесь под боком высюганское болото. Место страшное, мистическое и гиблое. Старики говорили, что в самом сердце трясины обитает нечистая сила. Сколько я уже слышал о нем и не верил, а зря. Резкий телефонный звонок пронзил меня насквозь и заставил подпрыгнуть. Зачем я поставил такой ужасный звук? В комнате натурально взвыла сирена. Такой рингтон стоял у меня только на одного абонента, на моего начальника. На подгибающихся ногах я добрел до стола, не понимая, как он вообще смог до меня дозвониться. Вот же стоит самолетик, а телефон звонит. Чудеса. Алло, прокаркал я в трубку. У меня голос пропал, к тому же, от такого великолепного сна. — Спишь, Суворов? — осуждающе раздалось в трубке. — Ну так выходной же. — Задолбал он, если честно. Пусть там хоть земля на небесную ось натолкнулась. Никуда не пойду. — Общая тревога по управлению. Поднимают вообще всех. — обрадовал начальник. — МЧС уже на месте. Ждут пожарных, то есть нас. — Что там случилось? Америка утонула. — Хуже. В Васюганских болотах произошел взрыв. Руководство считает, что ядерный. Объявлен высший уровень опасности. Через полчаса твоя задница должна быть на базе. Все серьезно. По-боевому».